Но вернулся Тернов только на рассвете, и то тайком. Через час после того, как Аргус бросил на рейде якорь, Федор иванович солидно взмахивая тросточкой, неторопливо поднимался по Суйфунской улице, от бухты к особняку Исинского. Шел он, закинув голову, не обращая внимания на прохожих. Какой-то нищий в отрепях обратился к нему. «Подайте рабу Божьему!» «Пшел!» — сказал точно на атмаш ударил тернов и повернул к парадному крыльцу есинских он дернул за ручку звонка который глухо отозвался в глубине дома из него не доносилось никакого звука дома что ли никого нет подумал тернов может владислав станиславович всей семьей поспешил на берег заметив приход аргуса и они разминулись дорогой щелкнул затвор и дверь отворилась швейцар старик на вопрос тернова о хозяевах, ответил «У себя-с, у себя у себя в кабинете Владислав Станиславович, барыня изволит болеть». Федор Иоаннович хотел спросить о барышне, но удержался. «Не пристало много говорить с лакеями», — подумал он. Скинув полупальтов, сняв котелок, осторожно поправил прибор, оглядел себя в зеркало и легко поднялся по лестнице. Разбитная горничная с помятым лицом, Выбешившая в гостиную навстречу, хотела о нем доложить есинскому но Тернов остановил ее. «Не надо, я сам побеспокоюсь». Он недвусмысленно оглядел горничную в кружевном переднике и наколки. Ее черные глаза в бархатных ресницах смотрели ответно горячо. «Хороша», — оценил Тернов, улыбаясь девушке, вспоминая олеуток и чукчанок, что забирал к себе на шхуну. «Это никуда не уйдет. Скоро я буду здесь хозяином». Он осмотрел гостиную. Все на своем месте. И ковры, и рояли, и картины, и бронза. Тернов постучал в дверь кабинета и, услыхав голос есинского нажал на ручку, вошел, плотно прикрыв за собой дверь. Федор есинский полулежал на диване с раскрытой книгой. Отбросив ее и, сдернув с переноси пенсне, Он поднялся навстречу. «Иванович, когда прибыл, где Аргуст?» Есинский, не пожимая протянутой руки своего доверенного, схватился с этажерки подзорную трубу, подбежал к окну и, растворив его настежь, стал осматривать бухту. Он долго не мог найти шхуны. Тернов видел, как у Есинского дрожали руки. Он встал рядом с ним и навел подзорную трубу. Аргуст попал в окуляр. — Вижу, вижу, — заговорил Исинский, — цела, хорошо выглядит. В штормах были? — Были, но бог милостив. Оградил от несчастья в шторме, но не помог в торговле, — сказал грустным тоном Тернов. — А что? — Исинский отвернулся от окна, Тернов прикрыл его, тянуло холодом. — Что же так? Ну рассказывай, рассказывай, Федор Иванович, и как это я проморгал твой приход? Встретил бы, встретил. Прошу прощения, Тернов уселся в кресло, а Есинский продолжал стоять. Я Федор Иоаннович. Тернов считал, что имя Иван позорное, оскорбительное. Хорошо, хорошо, но говори, что привез. Есинский уселся напротив Тернова. Федор Иоаннович внимательно присматривался к своему хозяину. Было в нем много нового. Говорил он как-то торопливо. Спотыкался, задумывался, да и в движениях было что-то суетливое, чего раньше Тернов не замечал. эге стареет, с удовольствием отметил Тернов, на лице Ясинского новые морщины и мешки под глазами. «Так вот», — начал Тернов, доставая из кармана бумаги, — «коммерция была тощая нынче, американцы разбаловали инородцев, соболя перебивает щедрой платой, записца вдвое дают больше». «Нашего. Бога молил выручить свое, прибыль тоже есть. Старался угодить вам, Владислав Станиславович, но доход слабый, не ровня прошлому. Вот, извольте посмотреть». Он развернул бумаги и пододвинул отчет есинскому Владислав Станиславович поймал пенсне, висевшее на тонкой золотой цепочке, закинутой за правое ухо, нагнулся над бумагами. Тернов несколько секунд следил за выражением лица хозяина, потом осмотрелся. На столе по-прежнему стоял ящичек с сигарами. Тернов неторопливо взял одно обрезал и закурил. Удобнее откинулся на спинку кресла, продолжая наблюдать за Есинским. «Смотри, смотри», — говорил про себя Тернов, — «сего не увидишь». Он вспомнил, как трудился над этим отчетом, вспомнил тюки с пушниной, спрятанный за штабелями китового уса и моржового клыка, за тюками оленьих шкур. Завтра, если не сегодня, Ясинский обязательно побывает на шхуне, но ничего не увидит. Тернов улыбнулся, но тут же спрятал улыбку в усы и бороду. Один из членов команды подкуплен есинским, чтобы следить за доверенным и по приходе доложить хозяину обо всем рейсе, о торговле и обмене. Но эти глаза Есинскому давно стали глазами Тернова и доложат Владиславу Станиславовичу так, как хочет он, Федор иоанович Медленно шло время. Наконец Есинский оторвался от бумаг, посмотрел на Тернова через пенсне. Тернов спокойно встретил взгляд хозяина. «Такого неудачного рейса у меня никогда не было», — воскликнул Есинский. Он сорвал пенсне, — навалился грудью на стол. «Это же разорение!» Тернов пожал плечами. Есенский вскочил, схватил сигару, но переломил ее и швырнул в пепельницу, выругался, как пьяный матрос. «Если дела и дальше так пойдут, я буду банкротом». «Я старался, как мог». Тернов затянулся ароматным дымом. «Я готов сделать все, что вы прикажете». Тернов весь напрягся, ожидая, что... Есинский сейчас спросит о доверенности и векселях, которые он выдал ему для ведения дел от его имени. И тогда Тернов нанесет первый удар, который заставит Есинского со многими примириться, но коммерсант закивал головой. «Я знаю, дорогой Федор Иоаннович, знаю, верю и доверяю вам, как самому себе. Я должен обо всем подумать, все взвесить. Отложим деловые разговоры, «До завтра. А сейчас мы должны отпраздновать ваш благополучный приход». Тернов ожидал, что Есинский вызовет горничную и прикажет готовить ужин, но коммерсант подошел к шкафчику в углу кабинета и, щелкнув замком, достал бутылку с коньяком, две рюмки и хрустальную тарелочку с лимоном. Нарезав его кружочками и посыпав сахаром, он наполнил рюмки». «За счастливое возвращение!» и залпом выпил коньяк, как водку. Тернов неторопливо выпил свою рюмку. Исинский напомнил вновь. «За ваш хороший отдых, за счастье, которое от вас зависит, от вашего слова и согласия!» перебил его Тернов. «Согласие всегда было и будет между нами», — проговорил Исинский. «А мое слово, коммерсанта, вы же знаете!» «Вы не поняли меня, Владислав Станиславович», — поднялся с кресла Тернов и, подняв рюмку, глядя в глаза Ясинскому, отчетливо проговорил. «Я намереваюсь просить руки вашей дочери, Тамары Владиславовны». Ясинский замерз, поднесенный к рту рюмкой и удивленно смотрел на Тернова. По лицу пошли красные пятна. «Я не... не...» — начал он и замолк, а Федор Иоаннович сказал... Вы не ослышались, Владислав Станиславович, я прошу руки вашей дочери и почту себя наисчастливейшим человеком. Не надо, не надо, замолчите, шепотом сказал Ясинский и, выпив коньяк, потянулся к бутылке. Тернов отставил свою рюмку и холодно, почти вызывающе, проговорил. Я не понимаю вас, Владислав Станиславович, вы что же считаете меня совершенно недостойным, Тамара владиславовны «Вы же знаете, как я вам предан. Семейные родственные узы помогут нам...» «Садитесь, прошу вас!» Страдальчески, моющись, указал Есинский на кресло. «Я сейчас все объясню». Тернов холодно следил за коммерсантом, который вновь наливал себе коньяк. Рука его дрогнула, и золотистая жидкость пролилась на стол. Но Есинский не обратил на это внимания. «Если откажешь...» — злобно подумал Тернов. — Разорю, уничтожу. Тамары дома нет, смотря куда-то мимо Тернова, — заговорил Исинский. Нет, она ушла, ушла от нас, и, нарушив все законы, все правила приличия, стала женой Клементьева без нашего родительского благословения. «Что — Что? — закричал Тернов. — Какой климентьев Что вы говорите? Где Тамара Владиславовна? Он перестал владеть собой и готов был с кулаками броситься на Есинского. Тот попросил, «Ради Бога, потише, жена очень больна. Это для нее такой удар!» Но Тернов считал, что его обокрали. Слушая хозяина и понимая, что гибнут его мечты стать владельцем всего дела Есинского, Федор иоанович наливался ненавистью к Клементьеву. «Как он еще и друг Лигова?» Тернов вспомнил и расправу с ним Лигова в бухте Счастливой Надежды, и презрение Китобоев. Все это еще не отомщено, а ему нанесен новый удар. Тамара, жена Клементьева, друга Лигова. Ну уж это слишком. Когда Есинский кончил говорить, в кабинете наступила долгая пауза. Было слышно, как часы отсчитывают время, как прошла через гостиную горничная, как где-то в глубине дома хлопнули двери. «Они обвенчались?» — спросил Тернов. Исинский отрицательно покачал головой. Тернов заходил по кабинету и почти тоном приказа заговорил. «Вас здесь в городе хорошо знают и уважают. Все порядочные люди вам сочувствуют». «Священнослужители без вашего согласия не осветят этот возмутительный брак, и ваша дочь вернется к нам, то есть к вам, и я буду рад повторить свое предложение». Но Исинский сидел, обхватив голову руками. «Вы хотите сказать, что они в фактическом браке?» Исинский молча кивнул. Тернов сверху с пренебрежением посмотрел на коммерсанта и подумал. «Да пусть она спит с кем угодно, мне нужно...» Он осмотрел кабинет, бросил взгляд на э, окно на бухту, где стояла шхуна, куда скоро придут и другие суда Ясинского. Приближался вечер. «Я выше предрассудков», — заговорил Тернов. «Я готов ради вашего честного благородного имени...» «Спасибо, спасибо!» Ясинский со слезами на глазах встал и обнул Тернова. «Ты должен стать моим зятем». Коммерсант был уже изрядно пьян. Тернов, раскланившись, вышел из дома. Первые сумерки уже спускались на город. Тернов вышел на Светландскую улицу, остановился около базара, решая, куда лучше пойти, где провести этот вечер. Друзей, знакомых, с которыми можно было бы посидеть, у него не было. Коньяк, выпитый у есинского, давал себя знать. Хотелось гульнуть, повеселиться. Федор Иоаннович жадными глазами оглядывал проходивших мимо женщин. Он вспомнил о заведении мадам Загорской, где всегда был желанным гостем, и направился туда. На углу Китайской улицы Тернов увидел идущего навстречу Мейла. Негр быстро шагал, размахивая руками. Лицо его было задумчивым, в больших глазах застыла тоска. «Джо!» Воскликнул Тернов, хватая негра за руку. «Гуд дэйд, Джо!» «Добрый вечер», — сказал вежливо Мэйл, вопросительно глядя на остановившего его хорошо одетого господина. «Кажется, я его не знаю», — подумал Джо. «Что ему надо? Откуда он знает мое имя?» Мэйл насторожился. «Незнакомые белые почти всегда доставляют неграм горе. Может, это кто из американских китобоев?» Но Тернов рассеял все сомнения. Он, быстро назвав себя, напомнил. «Мы тебя в лодке нашли, помнишь, в море связанным?» Мэйл вспомнил все. И Хогана, и Дальтона, и Китобоев, и лодку, и русских, что его спасли. Он радостно улыбнулся. «О, мистер Тернов, very good! Я есть счастливый, вижу вас!» Мешая английские и русские слова, говорил Джо. В его голосе были благодарность и неподдельное уважение. Тернов и его друзья спасли его от верной смерти, стали его друзьями. Правда, Джо знал, что белые плохо отзывались о Тернове за то, что он продавал водку, но Мэл в этом не видел ничего дурного.